Александр Бачилов. Впереди вечность. Часть первая. Фамилия я назвал. Возраст я признался. Он бросил на меня взгляд из подлобья, покачал головой. Надо же. И семья есть. Не успел э эх — посочувствовал он. «Только бы жизнь начинать!» Диагноз? Острое сердечная он покивал. «Пил?» «Как все!» Это его вдруг рассердило. «Как все? А если все в окно прыгать начнут, ты тоже сиганешь?» Я усмехнулся. «Теперь уже нет». «Как дети, честное слово!» Он продолжал что-то быстро строчить в учетной книге. «Давай направление». Я подал ему сложенную в четверо бумажку, исписанную со всех сторон мелким ровненьким почерком. «Понаписали!» Он брезгливо взял бумажку за уголок, посмотрел на свет. «Бюрократы, лишь бы спихнуть человека!» «Постой-ка, а это что?» Он прищурился на красный штампик, косо пересекающий строчки, присвистнул и посмотрел на меня по-новому, внимательно и даже, как мне показалось... «С уважением!» «Как же это тебя угораздило!» Я пожал плечами. «Мне и самому было интересно, как!» «Ну, дела!» Он сыграл на клавишах селектора нестроенную гамму и закричал «Аппаратные! Что у нас с девятым боксом?» «Под завязку!» — прохрепел динамик. «Тут человек с направлением!» «Они все с направлением! Бокс не резиновый!» «Что же ему, на лестнице сидеть?» «Нам без разницы!» «Наше дело температуру держать, а не размещением заниматься!» «Ты поговори ещё!» Огрызнулся мой новый покровитель. В ответ из динамика послышалось неопределённые бульканье и отдалённые голоса. Не то хоровое пение, не тот дружный вопль. Помолчав, покровитель добавил тоном пониже. «А когда будут места?» «А я знаю!» — отозвался наглый голос. «Чего вам дался этот «девятый бокс»? Мало других отделений, что ли? Травма, грязи, смолы зубовные...» «Какое зубовное!» — вскричал покровитель. «У него красная печать! Девятый бокс, ясно и понятно!» «У-у-у!» протянул селекторный голос озадаченно. «Печать! Хреново дела Ладно, пусть понаведается днями. Может, придумаем чего». Покровитель выключил селектор. «Ну вот и ладненько», — сказал он, обращаясь ко мне и потирая руки с искусственным оживлением. «На днях дадим постоянное место, а пока отдохни с дороги». «Как же это так, на днях?» — возразил я. «А до тех пор, куда мне деваться?» «Походи, посмотри, где что!» — разлыбался он. «У нас секретов от пациента нет». «Погодите, погодите!» Я почувствовал, что меня хотят надуть. Вечно со мной происходит одно и то же Лицо у меня, что ли, простодушное Сколько я тут буду ходить, смотреть, неделю? помещение это дайте хоть какое-нибудь В глазах его заиграли озорные искорки Торопишься? Это ты зря Тебе торопиться теперь некуда У тебя впереди вечность Но если уж так не терпится До меня вдруг дошло Извините, пробормотал я Действительно, как-то не подумал. «То-то!» Он протянул мне металлический жетон на проволочном кольце. «А вот тебе бирку привезь за что-нибудь и носи. Да смотри, не потеряй». «Спасибо». «Не за что», — хмыкнул он. «Себя благодари. Да сюда красной печати. Сам-то знаешь, что натворил?» Я кивнул. «Мечтал, — говорят». Он вытаращился на меня с веселым изумлением. «Зачем же ты, дурак, мечтал?» «Да я не нарочно Мне почему-то захотелось оправдаться в его глазах. Так уж получилось. И потом я ведь ничего не делал, мечтал только». «Эй, брат!» — он махнул рукой. «Здесь не разбирают, делал или мечтал. Статья одна». «Я понимаю». «Понимает он. Ну и оттянулся бы на всю катушку». А то намечтал выше крыши, о сласти настоящие в руках не держал. Простофиля. Чего ж ты? Я вздохнул. Не знаю. Стеснялся. Кого стесняться-то? Все же свои. Все одинаковые. Ты о чем мечтал? О бабах поди. Я почувствовал, что краснею. Знаете, я вообще-то как-то никогда этого так не называл. А как? Назови по-другому, Я подожду. «Ну, — заметался я, — видите ли, в общем, в общем, о бабах», — заключил он. «Ну, почему потупился я? Не только...» «О ком еще?» Глазки его засияли масляной радугой. «Вы не поняли?» — я испуганно отмахнулся. «Собственно, конечно, об этих... о, о бабах, но не об одних бабах, а... а об целой куче!» — подхватил он. «Чего ж тут не понять?» «Не в лицу живем?» «Значит, в мечтах ты не стеснялся, а в жизни робел «Да, брат, залетел, можно сказать». «Баб стесняться — это хуже любого смертного греха». «Что ж теперь делать?» Я развел руками. «Да уж теперь делать нечего. Отвечать придется». Он посмотрел на меня строго. «За что же отвечать?» — возмутился я. «За то, что никому жизнь не испортил, за то, что не обещал золотых гор, пыль в глаза не пускал. Им же всем сказочного принципа давай». «Чтобы вез за Синее море и поселил в Хрустальном дворца. Я не принц и не Джордж Майкл». «Это верно», — несколько смягчился он. «И дворца у меня нет, и даже этой дачи машины. Они, черт их знает, всегда это как-то чувствуют. Сроду смотрели на меня, как на пустое место. А что возразишь? Не можешь дать женщине счастья не берись». Я просто трезво оценивал себя и сознательно отказывался от них ради их же пользы. «С благими намерениями, значит?» счастливо спросил он ну да с благими он вдруг встал подошел к двери и пинком распахнув ее указал во внешнюю тьму у нас тут паря благими намерениями дороги вымощены Некоторое время мы оба молча смотрели вдаль туда где в редких багровых всполохах проступали неясные гигантские силуэты от того и сухо наверное. Задумчиво добавил он, почесав проплешину между рогами. «Несмотря что под землей». вымощенная благими намерениями, начиналась сразу за дверью. Больше всего она напоминала скоростное шоссе по шесть полос в каждую сторону. Разметка была аккуратно нанесена белой светящейся краской, предусмотрены места парковки на обочине и двухуровневые транспортные развязки. Всё это несмотря на полное отсутствие на дороге каких бы то ни было средств транспорта. Да и пешеходы-то попадались нечасто. Раз только из полумрака навстречу мне вышла троица. Два чумазых, типа вида не... Два чумазых типа шахтерского вида несли носилки, груженные инструментом. Пилами, коловоротами, клещами и садовыми ножницами. Рядом, зажав подмышкой трезубые вилы, брел черт. Носильщики не обратили на меня внимания, а черт прищурился, разглядывая. Я повесил жетон на шею и сделал вид, что спешу по делу. Троица прошла мимо. С обеих сторон к дороге все ближе подступали темные угловатые громады. Не то изъеденные ветрами утесы, не то многоэтажные дома, покинутые жителями. Нигде ни одного огонька, только в небе, если это называется небом, уныло мерцал вечный закат. Все чаще стали попадаться нависающие над дорогой переплетения труб, ажурные металлические фермы, лестницы, рельсы и прочее индустриальное железо. Дома-утесы округлились вершинами и стали похожи на гигантские, торчком поставленные цистерны. Подобный пейзаж вполне подошел бы для какого-нибудь нефтеперерабатывающего комбината, и впечатление производил такое же унылое, гнетущее. Вдобавок и в воздухе стало отчетливо пованивать химическим производством. «Веселенькое местечко», — подумал я. «Вот здесь мне и предстоит провести остаток дней». «Да нет, каких дней? Какой остаток? У меня ведь теперь впереди вечность!» «А это значит, как бы представить себе такую затейливую штуку? Вечность!» «Совершенно бесполезно, по-моему, да и не вечность меня по-настоящему беспокоит. Вечность — понятие абстрактное, а вот таинственный девятый бокс кажется вполне конкретное. Что это за бокс такой привилегированный? Какие еще привилегии здесь? На лишнюю пытку?» Нет, лучше не думать об этом. И держаться подальше от девятого бокса, пока силы не улокут. «А я-то, дурак, еще рвался туда! Соображать же надо! Это тебе не койка в общежитии!» За душеспасительными размышлениями я и не заметил, как свернул с главной дороги в какой-то проулок. Стены, заборы, трубы и лестницы теснили меня теперь со всех сторон. «Ах! Приходилось то и дело наклоняться, проходя под низко свисающими проводами, подниматься по шатким металлическим трапам, петлять в лабиринтах гулких темных коридоров. Скоро я совсем заблудился. И тут обнаружилось, что места эти обитаемы. Где-то неподалеку перекликались голоса, Торопливые шаги прогрохотали по железу над самой моей головой. эхо их эх, это звалось глубоко внизу, а потом вдруг раздался звук, точь-в-точь -точь похожий на вопль большого стадиона в момент гола. Напрасно я искал хоть какую-нибудь щелку в высоченном заборе. Он был надежно склепан из одинаковых щитов с изображением черепа и надписью «Не влезай, убьет!». Мне так и не удалось увидеть, что там за ним происходило. Я двинулся дальше в дебри коридоров, но не сделал и десяти шагов, как снова услышал голоса, на этот раз совсем рядом. «Ну и вот», — спокойно сказал кто-то над самым моим ухом, — «значит, режешь все это миленько и заливаешь квасом». «Рассолом можно», — ставил дребезжащий голосок. «Рассолом — это по зиме», — нетерпеливо возразил первый. «Только уж зелени никакой не положишь зимой, яйца да колбаса, вот и вся окрошка. А летом и петрушечки добавишь, укропу, огурчиков свежих охвасок. Ты ледяной, ах. В жару под черемухой сидя, крошечки пошвыркать. Какое отдохновение!» «Да, сюда бы сейчас кваску ледяного!» Просипел кто-то без голоса. «Как же, жди!» Весело подхватил совсем молоденький тенорок. «Вон рога-то идет кваску поддавать!» «Ну, накатит сейчас!» — проворчал рассказчик про окрошечку. За стеной послышались гулкие шаги, звякнуло железо, стены завибрировали от мощного гудения, какое издает пламя, вырывающееся из доменной топки. Что-то заклокотало там, проливаясь с тяжелым лавовым плеском. Меня вдруг обдало жаром. Я отскочил от раскалённой стены подальше вглубь коридора. Стена на глазах наливалась малиновым свечением. И тут раздались вопли. Никогда в жизни мне не приходилось слышать ничего подобного. В голосах, которые я почти научился различать, больше не было ничего человеческого. Я слышал захлёбывающийся, запредельный животный виск, верещание, хрип, издаваемый самой плотью, уже лишённый разума, потому что разум не способен вынести такое. Не знаю, как я сам не потерял рассудок, слушая эти последние вопли сжигаемых заживо людей. Через несколько мгновений с ними было покончено. Из невидимых щелей струйками потянулся дым, лава, вероятно, схлынула, Стена, потрескивая, медленно остывала. Я хотел бежать отсюда как можно скорее и дальше, но не смог сделать ни шагу. Ноги будто и впрямь ватные, как пишут в книжках-ужастиках, бессильно подогнулись, и я сел на пол по-турецки. «Страшно! Отчаянно страшно! Не то слово, Господи, что я наделал! Как я оказался здесь? Неужели и со мной будет то же самое?» Ответом мне был глубокий вздох из-за стены. Странный какой-то вздох. Впрочем, я мог ошибиться. Возможно, это был не вздох, а просто кто-то сладко зевнул. «Ну и вот», — сказал знакомый голос. «А крошечка — это днем, пока жара, а к вечеру у меня уху подавали». «Самовью!» — с готовностью подхватил дребезжащий голосок. «А чего ж, можно и самовью!» — благосклонно согласился рассказчик. «Стерляжья также же хороша, да мало ли разных. Налим, ёрш — все дары природы». красив в сметане жареный вот вещь!» — заявил молодой тенорок. «А у меня в кесаре вступил в разговор новый голос, раскатистый и повелительный. «Всегда были эти... угри». «О, прости, Господи!» – проворчал рассказчик. «Мы ему про еду, а он про угри!» «Я также говорю о еде!» – продолжал повелительный голос. «К моему пиршественному столу подавались морские угри незабвенного вкуса!» «Незабвенного? Ты, Юльч, со своим склерозом молчал бы уж! Это когда было? При царе Горохе?» «Я не обязан помнить местных царей!» — высокомерно заявил любитель Минок. — Всех этих иродов и горох гороходоносоров. Все их жалкое величие ничтожно по сравнению с незыблемой твердыней власти императора Августа Октавиана, озарившего... «Ну, Юлич, понес!» — загалдели в перебой голоса. «Так хорошо врал про угрей незабвенного вкуса. Зачем император это приплел?» «К столу императора!» — немедленно заявил Юлич — Выдавались угри и миноги, а также дорады и священная рыба египтян мармирус. Кто-то громко и голодно причмокнул. «Да чё говорить, сейчас бы хоть воблы под пивко после жару!» Я наконец почувствовал, что могу двигаться. Ужас, заковавший меня, сменился сначала изумлением, потом недоумением обманутого человека и, наконец, жгучим любопытством. Что же там все-таки происходит? Трагедия или водивильчик? Пытка, казнь или гастрономический семинар? Может быть, я зря так испугался, и меня ждет не такое уж страшное будущее? Пора это выяснить. Не поднимаясь с пола, я пополз вперед вдоль стены еще пушущей жаром и сразу за поворотом коридора обнаружил дверь. Это была массивная стальная плита с колесом, приводящим в действие запоры, как в бомбоубежище. На ней красивыми готическими буквами была выведена золотая надпись «Оставь одежду, всяк сюда входящий. Ниже кто-то нацарапал от руки куском кирпича. «Преисподняя, сыма исподняя». У двери стояла длинная скамейка, какие используются в спортзалах. На ней аккуратными стопками, кучками и как попало лежали разномастные одеяния от полотняных портов с тесёмками до костюма «тройки» с дипломатическим отливом. Рядом стояла и валялась такая же разнообразная обувь. Стоптанные сапоги, лакированные туфли, сандалии с кожаными ремнями и просто лыковые лапти. Медно-поблескивающий шлем с высоким гребнем тоже почему-то лежал на полу, уткнувшись в пыль, стриженной щеткой не то из перьев, не то из щетины. Я поднял его. Шлем был тяжелый, с потным, изъеденным солью кожаным подкладом и потускневшими бляхами на ветхом ремешке. Я провел ладонью по жесткой щетке гребни и, не удержавшись, чихнул. Тут скопилась пыль, наверное, еще и египетских походов. «А ну, положь шапку!» Раздался у меня за спиной сердитый старческий голосок. Я обернулся. В полумраке коридора маячил рогатый силуэт. Сначала мне показалось, что это какой-то мелкий бес с вилами, но, приглядевшись, я понял, что ошибаюсь — Старичок явно принадлежал к роду человеческому, просто его всклокоченные шевелюры издали и, может быть, не без умысла, напоминало рога. Вооружён он был лёгкой метёлкой и, судя по цветной металлической бляхе на фартуке, находился при исполнении. «Извините!» Я потёр шлем рукавом и аккуратно водрузил его на скамейку поверх смятой хламиды. «Я просто поинтересовался». «В музеях интересуйся!» — покрикивал старичок, приближаясь с метлой наперевес. «Я «А тут и музеи есть, удивился я!» «Это ко мне не касается! не тобой положено, не хватай!» «Да я не хватаю!» Вижу, шлем упал, лежит в пыли, пачкается, я и поднял. «А ты меня пылью не попрекай!» Совсем взбеленился дед. «Я свою работу знаю не хуже твоего! Много вас тут ходит, подбирателей, что плохо лежит! А ну, кажи бирку! Разом запишу и на доклад!» Я понял, что в данной ситуации «казать бирку» как раз не стоит. Кто ж знал, что у вас тут все так чисто? Поднял шлем, смотрю, он и не запылился совсем, хоть сейчас на выставку, прям удивительно. Неужели это вы один справляетесь на, на всей территории? Старики тщеславны. Стоит спросить старика, не герой ли он случайный, вы услышите рассказ длиною в жизнь, переполненный тяготами, лишениями и подвигами. В ответ на мой вопрос... Где-то пустил метлу, окинул хозяйским взглядом всю дверенную территорию, пятачок 5 на пять шагов перед дверью и, высморкавшись для порядка в фартук, сказал уже не так грозно. «Небось, справлюсь… Не с такими справлялся… Новенький, что ли?» «А вы откуда знаете?» – искренне удивился я. «Уж больно ты вежлив…» Ну вот, опять я опростоволосился. Почему ж так странно устроено все в жизни и после нее? Стоит вежливо заговорить с человеком, он сразу видит в тебе неофита, сосунка и вообще теряет всяческое уважение. Видимо, этого деда принято здесь гонять на пинках, а я от чего то вдруг пустился с ним в политичные переговоры. Медленно, с тяжелым скрежетом, стальная дверь отворилась, выпустив в коридор удушливый запах гари и компанию голых раскрасневшихся мужчин. Томно отдуваясь, обмахиваясь и покрякивая, они расселись по скамье и принялись утираться, причесываться, трясти одежками. Словом, вели себя совершенно как в предбаннике. «Сафрошка, к васу!» распорядился рыхлый толстяк с жидкой прядью волос, прилипшей к голому черепу. «Чё встал, дубины старые? Беги в запуске!» Я узнал голос гастрономического рассказчика. Старичок встрепенулся и цепко ухватил меня за рукав. «Вот, Фёдор Ильич, задержал!» Он подтолкнул меня к толстяку. «Подозрительный по вещичкам!» Фёдор Ильич скептически выпятил пухлую губу. «Кто таков?» Видно было, что настроен он добродушно, и квасу ему хочется больше, чем разбираться с подозрительными. Я сердито вырвался от сафрошки и сказал доверительно толстяку. «Да ну его в самом деле!» «Просто шел мимо, слышу крики, но ну и остановился!» Толстый Федор Ильич с видимым усилием поднял бровь, осмотрел меня одним глазом и спросил полуутвердительно. «Новенький!» «Но что ты будешь делать? Не успеешь рот раскрыть, а тебя уж видят насквозь!» «Новенький», — признался я. Фёдор Ильич хлопнул ладонью по скамейке рядом с собой. «Садись! Голову тебя задирать кровь приливает!» «Сафрошка! Ты здесь ещё?» «Беги, осмодей, за квасом тебе говорят!» Старичок исчез. Остальные уже утратили ко мне интерес и вернулись к своим делам и разговорам. Носатый крепыш, сунув шлем в пыль под скамейку, обматывал багрово-бугристое тело отрезом белой ткани. Глаза его, черные и когда-то, вероятно, пронзительно быстрые, поразили меня выражением безмерного равнодушия, какой-то брезгливой скуки. «Определили-то ты — спросил меня Федор Ильич. «К нам, что ли, в парилку?» «Нет», — не очень уверенно ответил я. «В какой-то девятый бокс». В предбаннике вдруг установилась тишина. Все снова смотрели на меня, даже на осадый римлянин. «Врешь!» — с надеждой в голосе произнес сидевший неподалеку паренек. «Ей-богу!» Я замялся, не зная, насколько уместно здесь подобное выражение. «У меня печать красная!» «Эх тебя, сердяга!» — вздохнул кто-то слева. «Что они там наверху? Совсем жалости не имеют!» — отозвались справа. «Знать такая его судьба!» — заключил Фёдор Ильич. Некоторое время все молча натягивали рубахи и штаны, пили принесённые сафрошкой квас. Общего разговора не получалось. Наконец Фёдор Ильич поднялся, одёрнул сюртук и сказал «Вот что, сударь ты мой, пойдём к с нами». «А вы куда?» — спросил я. Обедать ответил Фёдор ильич и впервые по-доброму улыбнулся. Помещение, в которое меня привела компания Федора Ильича, напоминало летнюю столовую какого-нибудь заштатного дома отдыха или пионерлагеря. Тот же низкий облупленный потолок с подслеповатыми плафонами, те же голые колченогие столы с салфетницами без салфеток, поразило только неправдоподобная обширность помещения. Ряды столов уходили вдаль и вшире терялись в бесконечности. Никаких стен, никаких подпорок для потолка. Войдя, мы взяли по подносу с обгрызенными краями и встали к раздаче. За истёртым металлическим парапетом неторопливо с достоинством работали толстенькие, но неулыбчивые поварихи. Это были первые женщины, которых я видел в потустороннем или теперь посустороннем мире. Меню столовой состояло из одного единственного комплексного обеда, но у каждого подошедшего раздатчицы неласково спрашивали. — Тебе чего? — Щец да погуще! сказал стоявший передо мной паренёк. «А, сейчас!» — отрезала повариха таким тоном, будто он попросил устриц в вине. Тем не менее, она налила полную тарелку щей, раздраженно сунула ее пареньку и повернулась ко мне. «Тебе чего?» «Ну и мне, — осторожно сказал я, — аналогично». «А, сейчас!» — гаркнула тетка и, зачерпнув из котла, налила мне такую же тарелку щей. У следующего котла меня опять спросили, чего надо. «Это у вас каша? Тогда...» каши. «А, сейчас!» Я поставил тарелку с кашей на поднос и отправился за компотом. «Как-то все это слишком знакомо», шепнул я стоявшему за мной Федору Ильичу. «По-нашему как-то уж очень по-русски. Но ведь ад, он, как я понимаю, для всех». «Так иностранцы его именно таким и представляют», пояснил Толстяк. «А чертям неохот охота нового «Зачем, когда есть живой пример, и люд служил и имеется, вот и пользуется?» «И потом, это еще не самый ад, а так! Хосблок!» Компания Фёдора Ильича, как видно, не любила разлучаться нигде. Сдвинув вместе несколько столов, все общество принялось шумно усаживаться, расставлять тарелки и незаметно передавать друг другу под столом какую-то склянку. Еда, каша, пища наша, философски заметил Фёдор Ильич, разгружая свой поднос. Прежде всего, он, как и все остальные, отодвинул от себя ищи и кашу, взялся за компот и отхлебнул полстакана. "Ну, чего ждёшь?" Я было потянулся за ложкой, но Фёдор Ильич покачал головой. "Тару, тару, готовь Я понял и послушно отхлебнул полкомпота. Фёдор Ильич забрал у меня стакан, На секунду отвернулся к другому соседу, оба склонились мимо стола, послышалось короткое бульканье. Да «Выпей-ка за знакомство». Стакан возвратился ко мне снова полным, но побледневшим. «Ну, братцы, с легким паром», сказал Федор Ильич, обращаясь ко всей компании. «С легким паром!» загомонили все, при этом почему-то вздыхая. «Не чокаемся мы». Знакомым дребезжащим голосом предупредил меня сосед слева по виду дичо в сельской церкви. «А почему?» — спросил я, опуская стакан. «Так ведь не чокаются за покойников», — пояснил он. Сильно отдающая техническим спиртом жидкость содрогнула, булыжником прокатилась по горлу и, упав в самую душу, разлилась огнем. Впрочем, это быстро прошло. Зато сразу пробудился волчий аппетит. Немудреные тёпленькие щи и гречневая каша с бледно-серым подливом казались теперь вполне приличным закусоном. Все принялись работать ложками, только Фёдор Ильич, как истинный гурман, ещё позволил себе поворчать. «Разве это щи? Отбывал на Пасху, зайдёшь к тестову, закажешь ракового супу до да селянки из почек с растягаями». «А таку лебяку на 12 слоев с налимьей печенкой да костяными мозгами в черном масле да тертым балыком, да...» «Ботвиньи бы хорошо после баньки», — заметил дьячок, охотно включаясь в гастрономический разговор. «Так это у вас баня была?» Я, наконец, решился задать измучивший меня вопрос. «Нет, работа», — угрюмо ответил Федор Ильич. «Какая работа?» «А какая здесь в аду у всех работа?» Он посмотрел на меня строго. «Муку посмертную принимать!» Словно второй стакан компота ожег меня изнутри, но не пламенем, а морозом. И голод пропал, как не было. «Так эти крики...» — пробормотал я. «Были... ваши?» «Наши! Еще б не наши!» парнишка, сидевший напротив меня, хохотнул. «Когда зальют чугуном из котла по самую шее покричишь, небось?» «Покричишь?» В ушах у меня еще стоял хриплый, заклебывающийся виск, в котором не было ничего человеческого. «Покричишь», повторил я. «А потом?» Федор Ильич развел коротенькими руками. только что потом?» «Потом по домам. Писание читал?» «Нет. Ну, хоть апокрифы. Будет плоть их сожигаемой, не сгорит, но нарастет для новой муки, и так будет вечно. А раз вечно, так торопиться некуда, верно? Помучился, отдохни. А начальству...» Он ткнул пальцем, но не вверх, а вниз. «Начальству тоже неохота была у котлов бессменно стоять. Назначили чин-чинарем рабочий день, обеденный перерыв, отгулы, отпуска. Мука-то вечная». Так что без разницы, как ее отправлять. Подряд или в разбивку. Меня колотила мелкая дрожь. Как это легко вы говорите? Федор Ильич усмехнулся, насадил на вилку кусочек хлеба и принялся старательно вымакивать остатки подлива. Нет, оно, конечно, страшновато поначалу. Лет пятьдесят первых. А не больше. А потом смотришь и претерпелся. Да разве к этому можно претерпеться? В самый-то момент, когда припечёт, никто, понятно, не вытерпит. Орёшь, как резанный. А потом, как с гуся, вода. кости и мясо нарастут, и снова цел лучше прежнего. Так чего страдать? он Гаюлич сидит, видишь? Я посмотрел на багрового римлянина тут с прежним равнодушием рубалкашу изредка погромыхивая под столом своим шлемом. 2000 лет горит, сказал Федор Ильич. Так уже и не замечает порой. А катит бывает высоколегированной сталью, а он как сидел, так и сидит. Задумался, говорит. Вот брат, что такое привычка. Ко всему-то подлец человек привыкает. — схлипнул сизый помятый мужичонка, сидящий наискосок от меня. «Помню, как я еще при жизни к спирту привыкал. Первый раз жахнул, чуть не умер. Потом полегче. А потом как воду пил, честное слов Пока не погорел, не вожжал». Он безутешно посиротски подпер лицо кулаком, и слеза медленно потекла по сложному небритому ландшафту щеки. «И часто вам приходится так гореть?» — спросил я. «Не, не часто». Паренек напротив меня сладко зевнул. «Два раза до обеда и раз после. Зато потом лафа. Иди куда хочешь. хоть за пивом, хочешь по девкам». «А лучше в сочетании». Сладко подпел яичок слева. «По каким девкам насторожился я?» «Да по любым». Паренек собрал посуду в стопку и поднялся. «Из Зубовного можно». «Из Смольного лучше», — авторитетно заявил дьячок. «Можно из Смольного», — легко согласился парнишка. «Да мало ли отделений». «Это точно», — сыто отдуваясь, — пророкотал Фёдор Ильич. «Такого добра тут навалом». «Из Смольного — это которые институтские?» — спросил я. «Всякие», — сказал Фёдор Ильич. «Которых в Смоле варят. Называется «Смольные отделения». «Бедовые бабешки, уж я, кажется, до седых волос дожил в той жизни, а тут, веришь, нет, как петушок молодой!» Он приосанялся и подкрутил усы, более воображаемые, чем заметные на толстой губе. «А ты, я вижу, тоже интересуешься?» Мне вдруг вспомнились насмешливые слова лысого черта из приемного отделения. Намечтал выше крыши, о сласти настоящие в руках не держал. А что, если не все еще потеряно для меня? Пусть не при жизни, так хоть здесь и сейчас мои тайные вожделения в буквальном смысле обретут плоть. Может быть, я даже встречу ту единственную. Да еще, может быть, и не одну. окончании рассказа Александра Бочилова «Впереди вечность» в следующем подкасте «Модели для сборки».